«В его словах не было лжи. Это засвидетельствованно Вздохнув, ему самому не слишком хотелось доверять злому божеству, заверил дровелью воин, встряхнув головой. «Все равно хуже некуда». Вставил, крякнув нал, набравшийся храбрости. «Как не правь, а все в топь. Мы с ментаной слышали весь разговор. Да и видели тоже высокий табурет. Он там, в узилище, словно и не узник вовсе». А засидевшийся в роскошном замке хозяин. Случится выйти пораньше – хорошо. А нет, так ему и это не худо. Что для бога какая-то жалкая сотня лет. Только если он потому алтарану, как он сейчас есть, или через век будет, волю прогуляется, не будет нашего мира более. Дано дровили. У меня от одного его вида до сих пор поджилки трясутся. Как глаза, алую одежду вспомню, или голос». Надо было бы посланцам в ноги поклониться за то, что отважились в Орадрим войти и говорить с ним, да еще и для нас мир сторговать. Другого выхода нет? Дана Дравелия устало глянула на Ментану, до сих пор хранившую многозначительное молчание. Колдунья знала, как вести себя с начальницей, твердой как кремень, и не давила на нее своим мнением, предоставляя право говорить всем остальным до тех пор, пока не был задан прямой вопрос. «Если он и существует, его не вижу ни я, ни посланцы Совета Богов», ответила Ментана, прямо взглянув в глаза дровелии. «Все, что мы можем сделать для Алтарана, это, не дожидаясь крушения чар, снять их самим, предоставив свободу темному. Пусть уходит из нашего мира, как обещал. На какой-то срок мы будем от него избавлены», Молю лучезарный свет, чтобы этого время не достало, дабы исправить все зло, что было причинено Алтарану и его обитателям. Нал прав. Без посланцев Совета Богов мы не смогли бы добиться и этого. Нам выпало исправлять ошибки предков. Я верю вам. И в этой вере вверяю судьбу нашего мира. Какая помощь вам нужна от меня?» капитулировав после продолжительной паузы обратилась роввелия к изгалу как бы ни обернулось дело да она была готова действовать и держать за свои действия ответ прекрасно понимая что кроме нее этого сделать некому я не мог пусть объясняет лукас если ты согласна помочь пойдем пожал плечами воин через нос нанесенную на печати нашу кровь «Родственную тем, кто некогда творили чары, маг посланцев богов сможет обрести власть над заклятием узилища и расплести его», — пояснила Ментана то, что поняла сама. «Если мы согласимся, он будет плести заклинание. Если нет, они оставят все, как есть». «И через столетие Алтарана не станет», — обрубил концов кунал. «Все, что от меня зависит, я сделаю». И да поможет лучезарный свет всем нам, — решилась Дравелия. И, как только она это сказала, в зале совещаний зашевелился в своем комфортном кресле Лукас. Маг попросил воина. «Месье Гал, не будете ли вы так любезны передать дамам и защитнику некоторые инструкции касательно плетения предстоящего заклятия?» Гал коротко кивнул и заговорил, воспроизведя слова Лукаса, почему-то не пожелавшего вести переговоры самостоятельно. Маг предупреждает, что всю работу необходимо проделать в пещере непосредственно перед плитой с печатями. Пока он не начнет читать заклинания, вы будете ощущать жуткую слабость. Таково действие магии Данов на кровных родичей. Поэтому, чем быстрее при вашей помощи он проведет подготовительный ритуал к плетению чар, именуемых покаянное отрешение Лимба, тем лучше для вас. Защитника просят позаботиться о ментане. За вами, Дана Дравелия, присмотрю я. Это всё. «Нам нужно собираться?» Дравелия глянула на своё светлое, довольно лёгкое одеяние высокого табурета. «В пещере для людей прохладно. Но когда Лукас начнёт плести заклинание, вы не будете чувствовать ни жара, ни холода». Пожав плечами, перевел Гал. Высокий табурет подошла к шкафу и вытащила из его недр щедро пропахшую лавандой пару светло-серых шерстяных плащей. Один накинула себе на плечи, второй отдала ментане, оставившей все свои вещи в доме посланцев-богов. Гал только повел бровью, но от комментариев воздержался, в отличие от Фина. «Жалко вещички!» – задумчиво хмыкнул практичный вор. Крови перепачкают. поди потом со светлого отстирай. — А зачем отстирывать? — воскликнула Элька. — Если у Лукаса все получится с заклятием, то эти плащики можно будет в музей выставлять, как реликвии. Вот где ты видел чистые исторические реликвии, Рент. Им положено иметь потрепанный вид, говорящий о непростых испытаниях, выпавших на долю героев. — Тоже верно. Пускай пачкают. — Подумав, согласился Финн, и важно порекомендовал магу. «Ты там, Лукас, посмотри, чтобы у них это получше вышло. Подожги там, что ли, края, а камни зацепи, в грязи подмашь». «Непременно, месье, как только выдастся свободная минутка в плетении чар крови, я тут же этим займусь». Сыронизировал Лукас, поднимаясь и тщательно разминая пальцы, как воин перед боем разогревал бы свои мышцы. «Я иду с тобой», — подхватилась Элька, с непременной мышей на запястье. «У меня нет шансов уговорить мадмуазель остаться вместе с друзьями дома и наблюдать за происходящим через зеркало». Безнадежно поинтересовался месье Дагар, вовсе не желавший, чтобы любопытная девушка пострадала. «Не малейших?» – горячо заверила мага Элька, понадежнее ухватив его за рукав, чтобы не сбежал. «Я хочу не только видеть, но и чувствовать. Меня так же тянет туда...» «Как мир и отталкивает!» Эльфийка согласно кивнула, подтверждая правдивость слов подруги. «Валяй!» Широко улыбнулся Рент, звучно щелкнув колодой. «Может, когда Лукас темного освободит, тот тебе чего-нибудь на радостях подарит?» «Упаси, Ириле от даров темного божества!» Укоризненно нахмурилась жрица, упрекая друга за легкомыслие. «Если идете, нам пора, мадмуазель!» Закончил разговор Лукас, решив, что проделал достаточно упражнений на гибкость пальцев. Маг, хаотическая колдунья, а вслед за ними Нал, Ментана, Дравелия и Эсгал перенеслись в мрачную глубокую ночь пещеры на горе Ародрим, скрытой туманами озера Авируса от людских глаз. Едва Ментана и Дравелия появились в пещере, Лукас быстро прошептал что-то себе под нос – поведя рукой, словно накидывая на женщин, нечто невидимое, и коротко пояснил, отвесив высокому табурету приветливый поклон. «Я накрыл вас защитной пеленой, чтобы чары узилища не истощили ваши силы раньше времени. Но, к сожалению, когда мы приступим к плетению чар, я буду вынужден снять защиту. Если у вас остались какие-то вопросы или сомнения, лучше уладить все сейчас, другого времени не будет». «Мы все решили, Дан», – ответила за себя и ментану Дравелия, оглядывая историческое место, плиту, печати со змеящимися трещинами, все то, о чем слышала, но никогда не видела прежде, ожившую легенду, за которой таился величайший страх и проклятие Ародрима, которое она, поклявшаяся защищать Алтаран, собиралась выпустить на свет». Понимая, что сейчас чувствует пожилая волшебница, Лукас сочувственно улыбнулся, обронил, вновь поклонившись, уже обеим женщинам сразу. «Восхищаюсь вашим мужеством и высоко ценю доверия, Дана Дровелия, Дана Ментана. Приступим же приблизьтесь к плите». Женщины сделали несколько шагов к светлому камню, яркой заплаткой, выделяющемуся среди темных стен пещеры, и замерли, ожидая дальнейших указаний. Привыкшие во всем полагаться только на себя, сейчас они должны были полностью положиться на мага-посланца и следовать его советам. Элька замерла у стены, следя за происходящим, поблескивающими от возбуждения глазами. Мыша забрала с девушки под куртку и затаилась там. «Защитник Нал, изгал. нам понадобится и ваша помощь». Из голоса Лукаса исчезла всякая мягкость, Он уже не просил, а, полностью сосредоточившись на поставленной задаче, отдавал приказы и ожидал их немедленного выполнения. Умевший как приказывать, так и в случае необходимости и подчиняться без проволочек, Гал бросил на мага вопросительный взгляд. «Что надо? Вам придется нанести женщинам порез на ладони для окропления печатей, настолько глубокий, чтобы они смогли покрыть кровью их целиком». Но не истечь ею, пока я буду творить заклятие. Да на ментана, да на дровелье. Как только на ваших ладонях отворится рана, не медлите, мажьте кровью печати. Начинайте с тех, где уже есть трещины. Достаточно, если на одну печать попадет кровь хотя бы одной из вас. Не старайтесь покрыть кровью всю поверхность, достаточно двух третей Таурита. Когда каждая из вас останется по одной целой печати. Прижмите к той из них, к которой вас сильнее всего потянет, порезанную ладонь. И не двигайтесь ради света лучезарного, пока я не разрешу. Нал, Эсгал, вам придется поддерживать женщин, если они не смогут стоять. «Мы сделаем, как ты сказал, дам!» Пообещала не без легкой дрожи в голосе высокий табурет и протянула ладонь Эсгалу. Ментана подала руку Налу. «В магии крови нет зла, если жертва добровольна и приносится во благо». Постарался напоследок утешить колдуньей Лукас и сам стал между ними, прижав обе свои ладони к белой поверхности плиты, на которой сияющими маячками горели печати таурита, запирающие узилище. «На счет три я опускаю защиту. Начинаем». «Эн, дю, тро. Лукас на миг, оторвав руку от плиты, прищелкнул пальцами. Ментана и Дравелия невольно пошатнулись, когда на них обрушилась сила заклятия, высасывающего для поддержания расползающихся чар жизненные соки из двух последних потомков древних данов. Одновременно Нал и Эсгал быстро, бережно, почти нежно провели кинжалами по раскрытым ладоням женщин. Ковшики рук начали стремительно наполняться кровью. Мужчины спрятали оружие и встали за спинами колдуньи, готовые подхватить их, если будет необходимо. Пока же Даны, пусть и с трудом, держались на собственных ногах. Даже не поморщившись, мужественные женщины почти синхронно прижали ладони к печатям и принялись размазывать по ним свою кровь. Одна за другой белые печати обретали иной цвет. Лукас, прикрыв глаза, стоял вплотную к плите, словно старался вжаться в нее всем телом, и молчал. Не зрением, но какими-то иными, более высокими чувствами Макс следил за происходящим в пещере за колдуньями, исполняющими его волю, за нитями сложного плетения чарузилища, звенящими песней узнавания, расправляющимся в своем путаном клубке, тянущимся навстречу. Когда руки Ментаны и Дравелии, уже пошатывающихся, еле держащихся на ногах, Ментана привалилась к надежной груди Нала, потянулись к последним, цельным печатям и накрыли их, Лукас заговорил. Элька ожидала его обычного стихотворения, звучного, мелодичного и немного забавного одновременно, того, которое ее хаотическая магия зачастую переводила в какой-нибудь легкомысленный стишок. Но на сей раз все было иначе. С губ мага слетали тяжелые, словно плиты, Звучные, как на батные колокола слова, полные великой силы. Наверное, это все-таки было стихотворение, Но размером своим напоминающее скорее торжественный экзомер, Чем ямп или хоры. И Элька не могла перевести его. Не было ни у браслета-переводчика, Ни у ее магии слов. Инстинктивно девушка понимала, о чем идет речь. Не слова, но желания и цели становились ясны ей. Лукас объявлял, что время заклятия прошло. Нет больше нужды в его плетении. Не должно оно более удерживать свою целостность. Отменял наложенный века назад великий наказ Данов. Обращался напрямую к кровной связи и приказывал не просил, а повелевал чарам развеяться. Минуло несколько долгих минут, а слова все звучали и звучали, то ли повторяясь, то ли заклятие и в самом деле все длилось и длилось. Но вот Элька почуяла первое сознательное шевеление той силы, что вынимала энергию из ментаны и дровелии. И так, прежде бывших бледными от волнения и страха, а сейчас и вовсе ставшими белее снега, ибо из них уходила не только кровь, но и сам свет жизни. И сила эта хлынула назад двумя мощными потоками, искусно направляемыми Лукасом с помощью слов, словно ударами хлыста вплынула в тело колдуний. Теперь маг не нащупывал нити заклятий, он явственно видел их, и расплетая подчинившиеся зову крови чары, словно обыкновенные нитки, наматывал их на ментану и дровелию, будто на катушке. Элька невольно улыбнулась собственному сравнению. «Ну что же они молчат? Как дело то Получается что-нибудь или как?» Не выдержав, выпалил Рент, устав ерзать в кресле. Обычно Лукас никогда не колдовал так долго и без всяких спецэффектов. «Получается!» — выдохнула Элька, не видя, но чуя, какой мощью сейчас жонглирует маг. Какую силу он оседлал благодаря древнему заклятию. Лукас расплетает чары и передает нити их ментане и дровелии. Магия возвращается в тела колдуни и растворяется. Ее притягивает кровь.